Мавзолей. В Равенне еще сохранились первобытные итальянские альберго, воскресающие в памяти те постоялые дворы, где останавливался на ночлег Дон Кихот. Приезжий, отважившийся переночевать в таком альберго, будет вознагражден за это живописным зрелищем лестницы, на которой свалены запыленные и оплетенные соломой бутыли с вином или видом, полуосвещенного двора, где фыркают и жуют ослы, где растрепанный поварих угощает сквозь решетку огромного кузнеца, где гулко переговариваются какие-то тени, похожие на погонщиков мулов, которых встречал в таких местах незабвенный Гидальго. Если к тому же Альберго выходит на рыночную площадь, то приезжий будет немало смущен шумом, который доносится поздно вечером и рано утром с улиц, прославленной поэтами и путешественниками, тихой и мертвой Равенны. На другой день становится, впрочем, понятно, что шумно бывает здесь только на одной улице около рынка, и что, следовательно, этот шум не опасен для поэтической славы великого города. В других же местах везде безлюдно, и теплый ветер одиноко шумит на открытых площадках, окружающих древние церкви. Здесь пустынно и молчаливо, но пустынно по мирному и провинциальному. Во внешности Равенны мало более красноречивых черт трагической судьбы. Прошлое величие ее не предстает в картинном разрушении, оно погребено глубоко под слоем сменивших одна другую культур. Прошлое здесь как бы укрылось от будничного света городских улиц полумрак Мавзолея. Вокруг Мавзолея течет обычная жизнь провинциального городка. Нынешняя Равенна едва ли даже действительно мертвый город. Она является центром зажиточной земледельческой области, тем трагичнее судьба ее великих памятников. Окружающие их безличное довольство незначительных и бесхарактерных улиц внушают печальные мысли о всесильном времени живее, чем какие угодно развалины. От первых веков христианства в Равенне уцелело немного церквей. Другие погибли в междоусобиях Средневековья и войнах Ренессанса или в разрушительных переделках архитекторов XVIII столетия, более опасного для памятников древности, чем самые варварские эпохи. Снаружи все эти церкви по традициям древнехристианского строительства лишены всяких украшений. Они представляются хмурыми и довольно неуклюжими зданиями, и только их потемневшие камни внушают впечатление глубокой исторической святости. Но внутренним убранством, великолепными мозаиками своих церквей Равенна справедливо прославлена. Она хранит на своих церковных стенах создание... Искусство некогда процветавшего, а теперь настолько утраченного, что прелесть его кажется нам почти чудесной и таинственной. К сожалению, у равения не осталось ни одной церкви, сохранившей мозаичные украшения в их первоначальной полноте и целости. В храме Юстиниана Сан-Витале остались только мозаики алтарной апсиды и ведущего к ней пресбитерия, тогда как купол и вся система арок и галерей, рассчитанные на мозаичные украшения, не сохранили их. Требуется некоторые усилия, чтобы представить себе этот храм таким, каким он был во времена экзархов, легким и ясным в своей конструкции, залитым сплошь мозаиками, являвшимися во всем до последних мелочей, плодом тонкой и бережной работы, о которой и сейчас дают понятие изваянные капители его колонн. Как раз в противоположность Сан-Витали, построенная Теодорихом Великим базилика сант апполинари Нова удержала мозаики на стенах главного нефа и утратила мозаики алтарной апсиды. В другой базилике сант апполинари инклассе за городом, остались мозаики опять только в алтарной апсиде. В Равенне нет церкви, дающей такое полное впечатление мозаичного убранства, как «Палатинская капелла в Палерму» или «Собор в Монреале». Зато здесь остались неприкосновенными такие маленькие часовни, как Баптистерия и Мавзолей Галлы Плацидии, украшенные мозаиками, принадлежащими к более счастливой паре этого искусства, чем мозаики сицилийских церквей. Мозаики Маленького мавзолее и Баптистерия исполнены около 450 года и, следовательно, оказываются древнейшими в Равенне. Они говорят о том странном и темном времени, когда этот город, отрезанный болотами от остального мира, сделался столицей Западной Римской империи. Равенна была последним убежищем подозрительного ганория и его многострадальной сестры Галлы Плацидии, обнаружившей такую удивительную волю и энергию среди всеобщей слабости и бездеятельности. Ее пример показывает, что Италия – Пятого века еще хранила запасы жизненных сил. А современные ей мозаике говорят, что тогдашняя Италия не окончательно оскудела и творческими силами. Мозаические украшения мавзолея Плацидии и Баптистерия едва ли можно считать работой приезжих византийских мастеров. Обычные представления о мозаике как о специфически византийском искусстве – рушатся после знакомства с древнейшими христианскими мозаиками в Риме и в Неаполе, которые являются естественным продолжением мозаик языческого Рима. Это искусство расцвело на итальянской земле прежде, чем Византия успела даже разместить как следует свои отовсюду награбленные сокровища. Связь еще непогребенным языческим миром выражается не только в том, что на мозаике Баптистерия в сцене крещения Христова изображен бог реки Иордана. Самый стиль равенских мозаик V века отличается от стиля мозаик эпохи Юстиниана и византийских экзархов. Апостолы в куполе Баптистерия – Еще напоминают немного античный античные и плавным ходом линий, который вовсе исчезает в византийском искусстве, предпочитавшим полную неподвижность фигур или стремительный бег орнамента. В отличие от византийских мастеров Юстиниана, мастера, работавшие в Баптистерии, Мавзолее, Плацидии, очень умеренно пользовались золотом. Они сохранили классическую традицию в понимании разноцветности, как узора на общем фоне, тогда как византийцы приближались скорее к полной пестроте восточного ковра. Итальянские мозаисты любили немногие густые и глубокие цвета синий, зеленый виннокрасный. и винно-красный. Необычайно и как-то непостижимо глубок очень темный синий цвет на потолке мавзолея Галлы плацидий. В зависимости от игры света, проникающего сюда сквозь маленькие оконца, он изумительно и неожиданно прекрасно переливает то зеленоватыми, то лиловыми, то багряными оттенками. На этот фон положено знаменитое изображение юного доброго пастыря, сидящего среди белоснежных овец. Полукруги у окон украшают крупный орнамент с оленями – пьющими из источника. Гирлянды листьев и плодов вьются по низеньким аркам. При виде их великолепия невольно думается, что человечество никогда не создавало лучшего художественного средства для убранства церковных стен. И здесь, благодаря крохотным размерам надгробной часовни, мозаика не кажется делом суетной и холодной пышности. Сияющий синим огнем воздух, которым окутан саркофаг, некогда содержавший набальзамированное тело императрицы, достоин быть мечтой пламенно-религиозного воображения. Не к этому ли стремились, другим только путем, художники цветных стекол в готических соборах? Добрый пастырь мавзолея Галлы представляется самой совершенной из всех групп и фигурных композиций, какие встречаются в равенских мозаиках. В этой сцене Есть так крайняя простота и несколько монотонная ритмичность, которая необходима для мозаичных картин. Те задачи, какие ставит себе живопись, никоим образом не должны быть перенесены в искусство мозаики. Всякая попытка внести сюда движение и драматизм оканчивается неудачей. Всякое повествование здесь неуместно. Мозаика требует символической краткости изображений. Она не должна уклоняться от своего прямого и единственного декоративного назначения. В базилике Полинаре Нова, построенной во времена Теодориха, есть наверху, над окнами, ряд мозаичных сцен из Евангелия. Они представляют большой интерес, как одна из первых попыток художественного воплощения евангельских тем, которые потом, столько веков, питали итальянскую живопись. Но эти иллюстрации ничего не проигрывают, если их рассматривать в снимках. Мозаика является в них случайным средством изображения, и ее особенная, только ей одной свойственная красота в них, не использована. Надо отдать справедливость византийцам, что, в общем, они лучше понимали законы искусства мозаики, чем их западные предшественники и современники. В той же церкви Санта Аполлинарнуова на стенах главного нефа тянутся процессии мучеников и мучениц, несомненно, византийского происхождения. Трудно представить себе более простое и величественное украшение базилики с ее уходящей к алтарю колоннадой, чем эти бесконечные ряды святых дев и мучеников, уходящие к изображениям Христа и Богоматери. С гениальным декоративным тактом византийские мастера устранили из этих фигур все индивидуальное, всякий человеческий интерес, который мог бы развлечь внимание молящегося. Они стремились к общему впечатлению, в котором лики святых девственниц и мужей играют ту же роль, что и нимбы, окружающие их головы, венцы мученические, которые они держат в руках, пальмы райских садов, которые разделяют их друг от друга. Все это не более чем повторяющиеся со строгой неизменностью мотивы одного и того же узора, переносящего на мраморные стены базилики сияние рая, конечно, рая византийского, залитого золотом и усеянного крупными драгоценными камнями. Драгоценными камнями усажены венцы и одежды райских дев, Никакое другое искусство не подавало такого соблазна к изображению драгоценных камней, как мозаика. Может быть, оно даже и возникло из идеи драгоценного камня. Оно родилось в ту эпоху, когда драгоценные камни играли в жизни несравненно более важную роль, чем теперь. Страсть к ним была всеобщей и в античном мире, и особенно в Византии. Они были больше в ходу, чем теперь, их лучше знали, и лучше умели ими любоваться. Многие держали в них свои богатства. Дворцовые церковные кладовые были тогда сокровищницами в настоящем значении слова. Отчасти это перешло и к нам, в Московскую Русь, по наследству от Византии. Какой великолепный замысел был в таком убранстве церквей мозаиками, равными в своем разноцветном блеске драгоценным камням тогдашние люди воспитанные на тонком и изощренном понимании их красоты умели конечно еще больше нас наслаждаться красотой равенских мозаик мысли о золоте и камнях византийской царской и патриаршей казны приходят на ум в храме юстиниана сан витале этот храм построенный В VI веке чрезвычайно интересен по своей архитектуре, которая явится в первоначальном виде, когда будут сломаны различные позднейшие пристройки. Но погибших мозаик его все равно не восстановить. И только апсида, где мозаики уцелели, остается настоящим святым местом Византии, дошедшим до нас в хорошей сохранности. На стенах апсида и ведущего к ней пресбитерия расцветают сверкающие всеми красками мозаичные ковры. Виноградные лозы вьются вокруг окон матронея, верхней галереи, отведенной для женщин. Резкие лики византийских святых смотрят из круглых медальонов, точно в самом деле осыпанных жемчугом, рубинами, сапфирами и изумрудами. В залитой золотом обсиде восседает торжественный, но еще безбородый, Молодой Христос, еще молодой, как еще молода Византия. По сторонам среди министров, священников, телохранителей, евнухов и наперсниц изображены нечеловеческие, неподвижные правители Византии, император Юстиниан и императрица Феодора. Равенна, таким образом, хранит память об этой женщине, изумившей столько веков и поколений истории своей жизни. Мозаика в Сан-Витале является как бы последней точкой ее долгого пути к славе. Для того, чтобы, начав жизнь танцовщицы, представлявшей леду для забавы толпы на ипподроме, кончить ее императрицей и почти святой, нужна была исключительная одаренность. Судьба недаром отметила Феодору. Никакие ее пороки и преступления не помешают ей быть для нашего воображения героиней, одной из внушительных теней, населяющих чертоги истории. Да и сама история готова, наконец, примириться с ней. Шарль Диэль в своей книге, посвященной византийской императрице, признает в ней редкий государственный ум и непреклонную, никогда не изменявшую волю. Мозаика в Сан-Витале подтверждает, что Феодора была прекрасна. В изображении ее головы, увенчанной жемчужной диадемой, Византийский мастер вложил все свое чувство красоты, воспитанное на тяжелой роскоши Константинопольского двора. Когда мы пробуем проникнуть в красоту Византии, нас поражает ее крайняя сложность. В ней нет ничего простого, природного и свободного, ничего, что далось бы человеку легко вместе с воздухом полей, светом солнца и шумом горных рек. Это самое комнатное, самое искусственное из всех искусств. Оно представляет полную противоположность итальянскому искусству, освобожденному Джотто, гениальным сыном итальянской деревни. Под тяжким давлением византийской государственности человеческие способности бесконечно изощрялись и раздроблялись, уходили на подробное и мельчайшее. Византия создала такие искусства, как резьба по слоновой кости, Миниатюра, каллиграфия, эмаль. Она должна была взрастить поколение несравненных ремесленников. Только золотыми руками таких ремесленников и могли быть сделаны узорчатые капители Сан-Витале. Невероятная нежность их каменного кружева заставляет своей красотой забыть на время даже о мозаиках. При взгляде на эти капители нашему воображению приоткрывается нечто из того волшебного мастерства, с которым были исполнены все бесчисленные предметы, все убранство ныне исчезнувших византийских дворцов и храмов. От мавзолея Галы Плацидии, где погребена как будто сама, умолившаяся до одного города, до одного характера, многострадавшей женщины Римской империи, От храма сан Витали, который, кажется, усыпальницей блестящего века Византии, путь обозревателя Равенны лежит к мавзолею Теодориха. Гробница короля готов находится за городом, среди полей, садов и виноградников. Ее массивный купол хорошо знаком равенскому пахарю и виноделу. И, может быть, от этого образ старого короля остался до сих пор близким и живым для здешнего простолюдина. До сих пор память о Теодорихе живет в народе, добрая и сочувственная, несмотря на многовековые усилия церкви. Напрасно церковная легенда ввергнула душу короля Арианина в жерло этны, напрасно предавала ее дьяволу. В народном представлении Теодорих остался одним из покровителей и заступников Равенны, не менее могущественным, чем святые Рамуальт и Аполлинарий. Гробница годского короля посещается всеми путешественниками, бывающими в Равенне. Что привлекает их сюда? Художественного интереса она почти не представляет. Память Теодориха едва ли может быть кому-нибудь дорога, кроме таких энтузиастов готской расы, как историк Григоровиус. И, однако, посещение этого мавзолея оставляет в душе каждого путешественника, не историка и не эрудита, след более глубокий, чем простое любопытство. Это одно из тех мест на свете, где почему-то дано живо ощущать ход веков, где такое отвлеченное понятие, как история, чувствуется захватывающей силой и близостью. Здесь мы невольно верим в существование общности с прошлым, в какую-то странную, тончайшую и сложнейшую связь между нашей судьбой и судьбой легендарного короля. Нам помогает в этом зрелище простой жизни дружески окружающий древний мавзолей. Ветер, обтекающий его круглые стены, приносит благоухание доцветающих осенних роз. Гробница Теодориха стоит в саду. Под жарким октябрьским солнцем в нем дозревают последние плоды итальянской осени, медовые и сочные фиги. Рядом виноградник, где коричневая старая пасквина, вооруженная кривым ножом, всегда готова отрезать за три сольди огромную кисть черного сладкого винограда. Сторож живет здесь, как в маленьком раю. В свободные от посетителей минут он копает гряды и собирает с листьев мешок жирных улиток. И как не хочется уходить из этого итальянского рая, В который попал добрый Теодорих благодаря молитвам равенских простолюдинов, и как не похож этот рай на Византийский рай церквей Юстиниана. Еще один мавзолей находится в равенне часовня, сохраняющая священный прах Данте, умершего здесь в 1321 году. Но его великой памяти. Недостойно это незначительное здание, окруженное провинциальными, скучными домами. Дух изгнанника живет не здесь, но в печальных равнинах, отделяющих Равенну от моря, и в вечно зеленых рощах ее пинеты. Как нехороши мозаики равенских церквей, все-таки лучшие часы, испроведенных здесь, — это часы поездок в окрестности города. Большинство приезжающих ограничивается только осмотром старинной базилики святого Аполлинария Инклассе, называющейся так, потому что некогда, она стояла посреди пригорода Равенны, Классе. Эта церковь во многом напоминает базилику Сан-Аполлинари-Нуова. В ней также имеются мозаики, но только не на стенах главного Нефа, а в алтарной апсиде. Эти мозаики исполнены позднее, чем все другие в Равенне. И здесь это искусство не стоит на такой высоте, как мавзолеи Галлы Плацидии или даже как в Сан-Витале. Кроме того, здешних мозаик сильно коснулась реставрации, сделавшей сомнительными многие части их посещение санаполинаре ин класса оставляет неудовлетворенным того кто читал записки былых путешественников григоровиус видел эту церковь когда она была предоставлена самой себе когда кругом тянулись пустыри отравленные лихорадкой и одинокий монах отворял двери храма раз в год редким и самоотверженным посетителем. все это изменилось Окружающая местность приняла другой характер. Лихорадка исчезла. Рядом с церковью дымит сахарный завод. Туристы приезжают сюда из города каждый день, и реставраторы весело посвистывают за работой на высоких подмостах. Но и для теперешнего путешественника окрестности Равенны хранят неприкосновенным запас величественных и глубоких впечатлений подобных тем, о каких рассказывает Григоровиус. В нескольких верстах от города находится другая церковь, до сих пор заброшенная и никем не посещаемая, Санта-Мария-Ин-Порто, Касса Диностро-Донна и адриано дом нашей владычицы на Адриатическом берегу. Так упоминает об этой церкви Данте в двадцать первой песне «Рая», когда говорит об ее основателе, подвижнике Пьетро Дельи Онести. Она стоит в том месте, где был когда-то порт Равенны, что и объясняет ее название. Порт давно занесен песком, но, судя по словам Данте, в его время церковь еще была недалеко от моря. Теперь здесь никаких признаков моря, кроме настойчивого влажного ветра. Церковь окружена пространствами недавно осушенных полей, молодыми фруктовыми садами и виноградниками. Дорога к ней идет сначала городским предместем, мимо кузнец и винных погребов, у которых осенью дожидаются разлива огромные бочки, запряженные белыми валами, наполненные молодым или как здесь говорят по библейски новым вином. За городом дорога выходит на простор равнины, открывающий дымчатый синий горизонт и далекие легкие очертания с сосен Пинетты. Церковь становится видна издалека. Коричневая бесформенная груда каменных строений с высокой четырехугольной башней, компанили. Вблизи от ее дряхлых стен веет суровостью несколько дикой грозной, чем-то, безусловно, монашеским, что всегда свойственно постройкам романской эпохи. И все здесь и убогое жилье сторожи, и дверь, которую он отворяет, и внутренность церкви с разрушенным полом, с просвечивающей кое-где крышей, производит впечатление гибели и запустения. Удивительно, как еще могли тут сохраниться фрески. Большая часть их уже осыпалась или превратилась в неопределенные пятна. Кое-что здесь, однако, удержалось, как, например, характерные головы, предполагаемые портреты Данте, его гостеприимного хозяина местного правителя Гвидо до Полента и дочери Гвидо, Франчески, Франчески до Римени. В таком предположении есть доля вероятия, хотя эта живопись была исполнена лет через сорок после кончины Данте. Мало кому известно, что упомянутые портретные головы составляют лишь часть довольно большой фрески. Молодая женщина, которую считают Франческой до римени, и другая постарше, быть может, благочестивая Клара из той же семьи Полента, изображены в окне. Перед ними развертывается сцена избиения младенцев, нарисованная с большой энергией и живым драматизмом. Авторы этой фрески и других в Санта-Марии-Инпорта остаются пока неизвестными живописцами школы Джот, Полагают, что они пришли в Равенну из Римени. За много их хочется выделить из числа безымянных джотесков. В них нет ничего рабского и ограниченного, а это не так часто встречается среди бесчисленных подражателей джотто. Рождество и Успение Богоматери в изображении здешних мастеров проникнуты необычайной для того века музыкальностью и стройностью. В сцене суда Теодориха над папой Иоанном I видна зрелость художественной мысли. Едва ли во всем искусстве Триченто после Джотто найдется еще такая свободная и верная фигура короля. Да, надо сознаться, что эти темные и провинциальные последователи Джотто решительно превзошли в понимании формы движения очень и очень многих, флорентийских современников, более счастливых и более прославленных. Когда, наконец, затворится дверь полуразрушенного храма, когда присядешь на его покрытом мхом пороге, освещенном уже низким октябрьским солнцем, невольно хочется задуматься над дальнейшей судьбой этих фресок. Будет ли признана их высокая художественная ценность? И это признание перейдет в популярные книги, в путеводители. В Бедекерах появится звездочка около имени древней церкви. Туристы начнут бывать здесь во множестве. А там явятся реставраторы и укрепляют то, что было, прибавят то, чего не было. И фрески эти также станут походить на самих себя, как Джотто в Санта-Крочево, Флоренции, похож на настоящего Джотто или ждет другая судьба, то есть безвестность и медленное уничтожение. При прощании Санта-Мариин-Порто снова вспоминается Данте. Он, несомненно, проходил здесь, направляясь к Пинете, привлекавший его своим созерцательным уединением. Этот прекрасный лес Пиней Идущий на много верст к югу от Равенны вдоль морского берега, привлекал и других поэтов после Данте. Бакачо избрал его сцены свои лучшие новеллы о Настаджо де Лионести. Байрон любил ездить верхом по его усыпанным мягкими иглами дорожкам. Но местом воспоминаний о Данте. Этот лес остается преимущественно и особенно тогда, когда шумят высокие венцы его пиний. Куандеолос Кирокко фор дискеогли. Когда эол освободит сирокко, Чистилище, песнь двадцать восьмая. Перевод Лазинского. Бенета как-то странно настораживает душу. Чувство ожидания овладевает ею. Здесь невольно начинаешь прислушиваться и приглядываться. Все получает таинственный смысл. Крик неизвестной птицы. Круги, оставленные водяной змеей, на неподвижной поверхности мрачного канала. Лошади, которые пасутся у дороги и взирают умным глазом на пешехода, а потом беззвучно уносятся в глубь леса. Здесь не было бы очень удивительно, если бы на дорогу вдруг вышло фантастическое или древнее, как мир, существо. Вышло и снова скрылось в сероватой, пестреющей чаще пиней. Настаджио де Лионести, о котором рассказывает Бокаччо, встретил здесь ногую женщину, преследуемую охотником и собаками. В этом видении ему открылась важная часть его судьбы — Не рискует ли каждый, кто неосторожно забудется здесь, встретить знамение своей судьбы? Пинетта — место видений, и как место видений она внушает бессознательный ужас. Этот печальный, диковинный, жуткий лес был настоящим садом души Данте. Быть может, неуспокоенная тень его не совсем покинула это место, последнее место на земле, которое он любил. Быть может, в глубине леса есть неведомая поляна, слышавшая его прощание с миром, и благоухающие тонкими смолами сосны обступают ее, соединяя над нею вечно зеленые венцы, вечно купол нерукотворного мавзолея.